1 июля в урочище Кривая Лука Драный встретился с войсками правительства. Бой продолжался три часа дня и два часа ночи. Казаки потерпели совершенное поражение и потеряли Дранова. Вслед за известием о поражении и гибели Дранова пришла к Булавину другая печальная весть. Он отправил под Азов пять человек под начальством Лучки-Хохлача, Карпунки-Казанкина и Вашки-Ганкина. Против них вышел уже известный нам полковник Николай Васильев, но не имел успеха. Воры наступали с великую наглостью и пришли к матросской слободе. Тут на помощь к Васильеву явились четыре солдатских роты и поправили дело. Воры, теснимые с одной стороны войсками Васильева, с другой осыпаемые ядрами Сазовской крепости с кораблей, обратились в бегство и были преследуемы до реки Каланчи. Эти две неудачи решили участь Булавина. Старые казаки взяли верх. 7 июля к Куреню, где жил Булавин, явились они под начальством Ильи Зершикова. Булавин заперся и начал отстреливаться. Убил двух человек у осаждающих, наконец, видя невозможность отсидеться, застрелил себя из пистолета. Хохлач, прибежавший из-под Азова в черкаск был убит. Зершиков провозглашен атаманом. 26 июля к реке Аксаю подошел главный начальник войск правительства князь Долгорукий и поставил полки свои во фронт. Приехал Илья Зершиков с старшиной и лучшими казаками. Все сошли с лошадей, преклонили знамена и пали на землю, прося милосердия. На другой день царские ратные люди вступили в черкаск Казаки привели в обоз к Долгорукову сына Булавина Никиту, брата Ивана, да Михайлу, сына семёна Дранова. Всего 26 человек, близких к Булавину людей. А на другой день, 28 июля, все казаки присягнули вперед не бунтовать. Но смертью Булавина и покорностью черкаска дело не кончилось. Мы видели, что волнение начало распространяться в разных местах степных украинских областей московского государства. Еще весной при жизни булавина и хохлача, когда мятеж был силен на дону, возмутились жители Камышина, убили воеводу и десять начальных людей и приняли к себе хохлача, шайки воровских казаков и калмыков, Продолжали разорять села и деревни, разорили Макшанск, убили подьячего которому был приказан город. Никита Голый рассылал прелестные письма. — Нам, дочерне дела нет. Нам дело до бояр и до тех, которые неправду делают. А вы, голудьба, вся, идите со всех городов, конные, пешие, ноги и босы, идите, не опасайтесь. Будут вам кони, ружья, платье и денежное жалование. А мы стали за старую веру, за дом Пресвятой Богородицы, за вас и за всю чернь, чтоб нам не впасть в эллинскую веру. А вы, стольники и воеводы, и всякие приказные люди, не держите чернь по городам, не хватайте и пропускайте всех к нам в донские городки. А кто будет держать чернь и не отпускать тем людям смертная казнь? Воры овладели было и царицыным, где казнили воеводу Афанасия Турчанина. Но держали город только три дня. Явились государевы-ратные люди, присланные Апраксином из Астрахани, и отняли царицын у воров. Хохлач попытался овладеть Саратовом, но неудачно. Отступив от города, он стал дожидаться Некрасова. Но в тот самый день, как Некрасов соединился с Хохолачем, явились под Саратов бузовые калмыки, и начали проситься у саратовцев, чтобы впустили их в город. Саратовцы отказали. Тогда калмыки опрокинулись на казаков хохлоча и Некрасова и убили у них человек сотню. Казаки бросились бежать. Между тем по Волге пошла весть, что идут царские войска под начальством боярина князя Петра Ивановича Хованского. Казаки стали покидать Камышин и бежать на Дон. Им последовали многие. Камышинские жители. Тогда остальные камышинцы и бурлаки стали говорить казакам: "Для чего забунтовали, а теперь бежите на Дон?" Они схватили атамана Кондратия Носова в круг, допросили, где девал порох и свинец, вынули у него бочку пороха и принесли в круг. Тут атаман Иван Зёмин, увидав, что казакам приходится плохо, стал сулить бурлакам бочку вина и пополтине денег. Бурлаки не выдержали искушения и отправились вместе с казаками, побравшие пушки и порох. Которые камышинцы не хотели с ним идти, тех били и грабили. Пора было бежать казакам. Хованский занял Саратов и отправил саратовцев и калмыков к Перекопскому казачьему городку. Городок был взят, казаки побиты, дома их выжены и разорены без остатка. Услыхав об этом, Казаки все выбрались из Паншина городка женами и детьми, но следом за ними шел товарищ Хованского, Дмитриев Мамонов, и калмыки.